Луна пугливо спряталась за низкоупавшими тучами. Среди ветвей не слышится птичьего гомона, не рычат вдалеке невидимые звери, не жужжит проворная машкара, не пищат под корнями мыши. Даже листья, казалось, застыли в этой неестественной тишине, не смея шелохнуться и боясь привлечь к себе чужое внимание. Однако Айра этого не замечает. В ужасе распахнув глаза, она несется прочь, не разбирая дороги. Насмерть перепуганная, растрепанная, в перепачканной ночной сорочке, она быстро-быстро перебирает босыми ногами и все дальше удаляется от родного дома, где остались неподвижно лежать бездыханные родители и младший братишка. Она не знает, что случилось и не помнить, что разбудило ее в тот вечер, заставив слезть с палатей и осторожно подглядеть в щелочку между занавесками. Не знает, почему вдруг в деревне наступила такая жуткая тишина. Затихли сверчки, замолчали птицы. И почему эта мама с папой неподвижно лежат на полу, глядя широко раскрытыми глазами в недавно беленый потолок? Они не двигаются, не говорят. Кажется, даже не дышат. Рядом лежит такой же неподвижный мальчишка с разбитой головой. А над ним, низко наклонившись, стоят две русы, рослые тени в длинных черных плащах. И, купая ноги в густом тумане, задумчиво смотрят на его неподвижное лицо. Взрослые их не интересуют. Оба пристально изучают бледного, как покойник мальчика, грудь которого, наконец, нашла в себе силы сделать слабый вдох, но так медленно, так неохотно, что становится ясно — он едва живой. И, поняв это, тени с досадой отступают, негромко шипя, словно два клубка потревоженных змей. Айра, глядя на них сквозь занавеску, в ужасе замирает, боясь, что ее тоже заметят и убьют. Дрожит всем телом, молча плачет, понимая, что маму с папой и брата уже не спасти. А потом, едва дождавшись, когда тени невесомыми призраками просочатся наружу, с тихим всхлипом бросается бежать. На улице темно, страшно, холодно, старого плетня почти не видно за густой пеленой весь откуда взявшегося в деревне туманом. Она помнит, что совсем недавно его тут не было, что он налетел внезапно, накрыв дома плотным покрывалом и погрузив их обитателей в мертвую неподвижность. Никого не пощадил, никому не дал шанса спастись. До каждого дотронулся своей холодной лапой и заморозил ледяным дыханием, заставив упасть прямо там, где настиг свои жертвы. Ей кажется, что все вокруг умерли, кроме нее. Кажется, в деревне не осталось никого живого — ни мамы, ни отца, ни брата, ни вредного Берека, любившего таскать ее за золотые косы, ни даже скрипучего деда Ворона, знающего много интересных историй, или ворчливой бабки Лихи, не дающий детям лопать вкусные ягоды со своего огорода. Никого больше не осталось, только она, гнетущее молчание и этот страшный туман, от которого хочется поскорее убежать. А еще тени — высокие, рослые, плечистые и ходящие по деревянному полу с таким стуком, будто на них были надеты тяжелые сапоги. Прижимаясь к земле, Айра, словно дикий зверек, хорошо ощущает за спиной их присутствие. Она маленькая, юркая и очень худенькая в свои двенадцать весен. Она надеется, что сумеет скрыться в густом тумане, но, проползая сквозь колючие плетень, неожиданно слышит сзади удивленный скрик и в панике кидается в чернеющий неподалеку охранный лес. — Девчонка! Вдруг догоняет ее чей-то возглас. Кричит мужчина, молодой и сильный, но его лица она не видит. Туман скрывает все. Вот только для чужака эта хмарь, кажется, не является преградой. Он ее даже не боится, чувствует себя уверенно, властно и решительно бежит в сторону застрявшей у плетня девчонки, словно отлично видит в темноте. Поняв, что призрак ее заметил, Айра с визгом рвется прочь, с трудом продираясь сквозь колючие ветви и оставляя на них клочья сорочки, некогда любовно вышитой мамой. С трудом вырвавшись на свободу, она подскакивает на месте и в ужасе тараща глаза стремгла мчиться по знакомой с детства, почти пропавшей в тумане тропинки, по которой когда-то по сто раз на дню гоняла гусей на зеленый пруд.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 Значит, их и не должно быть. Найди ее и верни. А пацан? Если бы ты его не ударил, может, и подошел бы. Сила слабенькая, конечно, но вдруг... Правда, велено искать только тех, кто силен. Ладно, брось его, найдем другого. Этот все равно подыхает. Пожалуй, девчонка подошла бы больше. Но раз не велено оставлять свидетелей, значит, найти и избавиться, избавиться от нее. Лур, Кро, вперед! Айра, задыхаясь, от ужаса мчится еще быстрее, лишь чудом угадывая в темноте узкую лесную тропинку. От слов чужаков, пришедших со смертоносным туманом, ее снова бросает в дрожь. Губы ощутимо трясутся, а в груди суматошно колотится маленькое сердечко. Бежать! Бежать от них как можно быстрее! Туда, где никто не достанет, не найдет, не отыщет и не убьет, как остальных. Бежать, просто бежать, куда-нибудь, хоть куда-нибудь, лишь бы скорее, как можно скорее. Всевышний, помоги! Словно в ответ по глазам вдруг больно ударяет ослепительно белая вспышка, да так резко и неожиданно, что Айра немедленно влетает в нее и с истошным визгом погружается с головой, словно в бездонный омут, где живут болотные матки». Она будто тонет и тонет в этом белесом киселе, отчаянно барахтается, с трудом преодолевая вязкое сопротивление, а затем с криком вываливается по другую сторону и падает в мягкую, нехоженную траву, зарываясь в нее лицом, и не замечая, как растрепавшиеся светлые волосы покрываются темной коркой. Она по-прежнему в лесу, одна. Маленькая И вся дрожит от пережитого ужаса. Но вокруг больше нет этого страшного тумана. Нет зловещего молчания. Повсюду сгибается под усилившимся ветром густая трава. Сверху к беглянке протягивают свои крючковатые руки деревья. Где-то неподалеку из последних сил стучит дятел, торопясь достать из-под коры упрямого жука, пока на лес окончательно не спустилась ночь. Но зато топот преследователя неожиданно исчезает, словно ее перебросила сюда какая-то неведомая сила, разделив многими десятками или даже сотнями шагов. Айра неверяще поднимает голову и сразу понимает, это совсем другой лес. А попала она в него через странное белесоватое окно, в которое неожиданно провалилось на полном ходу. Точно! Вот же оно, зияет в темноте, словно спустившееся с небес солнце, крупное, с нее ростом, загадочно переливающееся в темноте всеми цветами радуги. Вот только почему-то оно вдруг начинает выгибаться изнутри, будто с той стороны кто-то упорно пытается его прорвать. — Проклятие! — натужно хрипит из пустоты чей-то простуженный голос. — Кро, помогай! Эта мелкая дрянь ушла через портал. Представляешь? Ого! Знал я, что в глубинке порой встречаются самородки. Но что такая малявка. Лер, надави. Он сейчас поддастся. Айра, подавившись визгом, в новом, с новым ужасом смотрит на медленно проступающий сквозь мутную пелену мужской силуэт. Огромный, плечистый, с искаженным от ярости лицом.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 И уже она без колебаний ныряет в третье. Вспышка. «Твою мать! Опять! Лер живее, а то уйдет!» Вспышка. «Такого не может быть!» Доносится до нее, потрясенная в спину, и один из преследователей неверяще замирает. «Четыре портала, подряд! И она еще стоит на ногах!» «Кроза о ней! Не дай уйти, иначе монах потом твою голову оторвет!» «Скорее!» И она снова бежит, не разбирая дороги, оставляя за собой клочья, порванной в сотни мест сорочки, мягкие золотистые волоски с жалкими паутинками, оседающие на зеленых кустах, лоскутой кожи, соднящих и старапанных пяток, а еще веером расходящуюся по темноте волну поистине животного страха — вспышка.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 с рыданиями утыкается в подозрительно теплую шубу, хватаясь за нее руками и тяжело дыша. — Мама, мамочка, я не хочу умирать! Она даже не замечает, как от толчка по мохнатому боку пробегает волна странной дрожи, как вздрагивает он, будто от удара, и стремительно меняет свою форму, выгибаясь,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 сбрасывая слетевшие следом за девочкой сухие листья, а затем наклоняет к ее лицу тяжелую голову и тихо ворчит. Он здесь один, этот жуткий по своей мощи зверь, но кажется выглядит сытым. по крайней мере смотрит на человеческого ребенка не с кровожадным предвкушением, а с искренним изумлением и неподдельной оторопью словно не понимая, откуда на него вдруг свалилось это на смерть перепуганное чудо. Не ешь меня, пожалуйста, слабо шепчет Айра, прижимая и старапанные кулачки к груди. Не надо! И волк шумно вздыхает. За мной гонятся плохие люди, снова плачет она, оттирая беспрестанно катящиеся по щекам слезы.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 Дикий страх вымораживает душу, слезы катятся уже беспрестанно. А волк, внезапно ощетинившись и став чуть ли не в два раза крупнее, поднимает страшную морду кверху и настороженно замирает, втягивая ноздрями холодный воздух. Однако быстро понимает, что девочка действительно в большой беде, а убить за ней идет уже не трое, а пятеро. И от этой мысли он вдруг щелит громадные зубы и с глухим рыком оборачивается туда, где покорно ждет его приговора голубоглазая кроха. Она со слезами на глазах смотрит на него в упор, смутно надеясь на помощь или какое-то чудо. На то, что он не набросится, не станет жадно рвать клыками, не поранит и не убьет, а закроет собой, защитит избавит от этого ужаса, совсем еще маленький, глупый и такой беззащитный зайчонок, каким-то чудом забравшийся так далеко от дома. И как добравшийся, волк даже отсюда чует, как тянет от нее неуловимым ароматом скрытой магии, может безошибочно определить, в какой стороне медленно истаивает созданный ею портал.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 Словно в нерешительности, колеблется. Но оставить ее одну все же не рискует. В такое время полуголый ребенок всего через полчаса замерзнет насмерть. Это вам не простой лес, не юг, не теплое море. Здесь неподалеку совсем иные земли. И совсем иная магия. Замк никогда не дремлет и охотно заберет себе глупую человеческую кроху, пришедшую на свою беду в эти опасные дебри. Волк, неожиданно решившись, огромным прыжком оказывается рядом, подхватывает ее громадными челюстями, легонько подцепляет заистончившуюся рубашонку, а затем уверенно закидывает за спину и, не давая опомниться, черной тенью выпрыгивает из логова. Айра судорожно цепляется в густую шерсть, чтобы не упасть, и откуда-то твердо знает, что он хороший, что он не тронет, поможет, спасет, и унесет ее так далеко, что никакие преследователи не найдут. Ему можно верить, правда, и его можно крепко обнять и больше не бояться смерти. Почувствовав на шее цепкие детские пальчики и услышав слабое спасибо, лесной хищник со странным выражением косит назад желтым глазом, но девочка совсем не боится, не кричит, не плачет и больше не дрожит так сильно, и даже неловко улыбается, почувствовав его беспокойство, доверчиво устроившись на его спине. И, прижавшись мокрым личиком к жесткой шерсти, легкая, нежная, совсем еще малышка. Но, наверное, все дети такие: наивные, хрупкие, беззащитные и поразительно чистые, совершенно не умеющие ненавидеть, но при этом полной какой-то необъяснимой, неистовой веры в чудо которой никогда бы не поверил бы ни один взрослый. А ведь она действительно верила ему, не боялась, и совсем не думала о том, что он слишком большой для обычного волка, мохнатый, страшный, зубастый, а иногда может даже питается такими вот маленькими девочками, которые неразумно подходят к его логову. Она просто доверяла своему странному чутью. А потому совсем не удивлялась происходящему, только прижималась покрепче, когда он перепрыгивал через поваленные деревья и потихоньку гладила грубую шерсть. — Вот она! Лови! Ой-ой-ой! — -ой! вдруг доносится откуда-то сзади громкий скрик, а потом резко обрывается изумленным воплем, когда становится ясно, что за скакуна отыскала себе маленькая беглянка. В жизни бы не поверил, если бы сам не увидел. «Гляди, какой зверь!» Обломала его девка с первого раза. Была бы мальчишкой, цены пья не было. «Дурень! Стрелы лучше готовь! Не видишь, какой здоровый! Она не должна уйти! Стреляй, пока охранитель не, не накликала!» У волка недовольно шевелятся уши, когда мимо со свистом проносятся чужие стрелы. Но он не останавливается, спешит уйти, сворачивает в сторону, намеренно избегает клютой схватки. Он не хочет ввязываться в бой, имея за спиной еще одно, испуг... одно испуганное трепещущее сердечко. Боится, что заденут, поранит случайно, а потому упорно уворачивается. Тогда как айра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 Что кричали совсем близко. Однако лиловая пелена перед глазами стояла настолько плотная, что стены тренировочного зала, зала постоянно плыли, размазывались, будто плохая картинка. Чужие лица выглядели блеклами, смутно знакомыми. Но сил не было даже на то, чтобы попытаться узнать и вспомнить. Айра, что с тобой? Как странно, какой-то парень, понимающий, смотрит на нее всего с двух шагов, растерянно опуская руку с зажатой в ней рапирой. Эх, красивый парень, холеный, ухоженный, только бледный очень, и какой-то удивительно знакомый. Но кто? С другой стороны, зачем-то бежит с перекошенным лицом еще один человек. Седой и тоже странно знакомый. Но в отличие от юноши, на его немолодом лице застыл неподдельный испуг и выражение необъяснимого раскаяния. — Всевышний, Грей, не стой столбом! Зови сюда Лоура, немедленно! — Да что ж такое? — Айра! Знал же, старый дурак, что тебе здесь не место! Чуял, что беда будет! Хотел только, чтобы и ты это поняла! но упустил. — Ух ты ж, дитя природы! Да как же ты так? Айра судорожно сглотнула, неожиданно вспомнив имя преподавателя и со странным облегчением поняв, что старый вояка всего лишь пытался оградить ее от опасности. Хотел защитить, предупредить, предохранить, потому что лучше всех на свете знал и отлично чуял.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 Волк с недуменным рыком взлетает на распахнувшееся перед самым его носом окно, легко преодолевает белесую пленку, резко отшатывается, не веря сам себе, но все равно не успевает остановиться и на полном ходу выпрыгивает из портала на берегу полноводной реки, за которой начинаются непроходимые лесные заросли. — Как? — Каким образом? — Если от его логова досюда больше трех суток пути — по оврагам, по колючим зарослям, по непролазным чащам и совершенно неодолимым джунглям. Неужели она одним-единственным прыжком уже в который раз за вечер и прямо сюда? Он ошарашенно застывает, дикими глазами рассматривая противоположный берег. Куда не было ходу живым. И напрочь позабыв о своем маленьком ездоке. От резкого толчка Айра, не удержавшись, С тихим скриком падает на землю. Волк, спохватившись, тут же поворачивается, сконфуженно прижимая уши к голове. Но она не смотрит. С выражением потустороннего ужаса Таращится на вновь потревоженное окно И медленно пятится пачкая коленки и руки, чтобы выходящие из портала люди не раздавили ее тяжелыми сапогами. Их пятеро, высоких, суровых, со испрещенными шрамами лицами — наемники, воины, убийцы, в длинных черных плащах, скрадывающих движения и матово-поблескивающих странными серебристыми искрами. Отчего кажется, будто они на самом деле не люди, а ожившие призраки прошлого, те самые, что были в деревне. Вот только теперь с их голов откинуты капюшоны, и хорошо видно, что это просто люди. Всего лишь жестокие люди, которым зачем-то понадобилось спрятаться в тумане и охотиться за слабой, перепуганной до полусмерти девчонкой.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 словно не желая, чтобы она отсюда убежала. Они не пропустят. Неожиданно приходит странное осознание. Через них не пройти, только кругом, а кругом она при всем желании не успеет. Волк, быстро придя к такому же выводу, с гневным рыком прыгает вперед и загораживает с собой побледневшую девочку. Грозно скалят огромные клыки, вздыбливает шерсть, свирепо рычит. Но она уже видит, как поднимаются в его сторону взведенные арбалеты, как обнажаются длинные мечи и как играют на губах убийц коварные усмешки. Их слишком много для него — пятеро опытных воинов против одного, хоть и крупного, лесного зверя. Айра до крови прокусывает губу и лихорадочно озирается в поисках спасения. Но волк, в отличие от нее, совсем не колеблется. С бешеным рыком кидается вперед и сбивает с ног сразу двоих преследователей, после чего раздается жуткий хруст и стошный вопль на два голоса, а потом и на три голоса. В том месте, где он напал, образовывается страшная неразбериха. И, наконец, на землю со страшным хрипом заваливаются сразу три окровавленных тела. Айра до боли зажмуривается, не желая видеть разорванных тел и брызжущих горячими струями крови обрубков. А потом вспышка, и ее с неимоверной силой вновь засасывает в огромную воронку. — Что случилось? Чей-то резкий голос грубо вырвал ее из забытья. — Как это случилось? Айра с трудом вздохнула и на краткий миг пришла в себя, не сразу сообразив, что по-прежнему недвижимо лежит на холодном полу. Пошевелиться она не могла, да и не пыталась. В груди болела так, будто Асграев проткнул ее насквозь. Она даже руку прижала, чтобы в этом убедиться, еще до того, как упала. А теперь хорошо чувствовала, как расползается под пальцами отвратительно влажное пятно. Как чувствовала и то, что сверху, закрыв пушистой шерсткой ее ладони, стоял грозно оскалившись и широко расставив лапы крупный, взъерошенный и ужасно злой крыс, при виде которого сгрудившиеся ученики непроизвольно отпрянули в стороны. — Кер! — сорвалось с губ слабое. И метаморф молниеносно развернулся, открыв ее взгляду переполненный зал, в котором уже успели собраться господин Иберия в своей синей мантии, Лерли Гран, господин Оге и даже громогласная травница, в ужасе прижимающая ладони ко рту, успел сюда явиться и маленький седой лекарь, с огорчением встретивший известия о случившемся, и сразу заявивший, что тут налицо полнейшее магическое истощение, требующее немедленного вмешательства. С ним, разумеется, согласились, но, как ни странно, все еще не спешили оказывать помощь. Напротив, совершенно нечитаемыми лицами застыли на своих местах и в немом изумлении смотрели на то, Как горестно пищит на груди девушки невероятно крупных крыс, а пустынный дракон Лера Оге, снова сбежавший от хозяина, своимственным видом загораживает магу дорогу. На голос хозяйки Кир вздрогнул и сообразил, что под его немалым весом ей тяжело дышать, моментально сменил облик прямо на глазах у потрясенной аудитории, превратившись в юркую и подвижную ласку. Правда неправдоподобно серого цвета, с ярко-лиловой полоской вдоль позвоночника. Точно такой же, как у нее в волосах. После чего спрыгнул на пол, ласково ткнулся мордочкой в бледную щеку, заурчал, заворковал и поддел носом окровавленную ладонь. Которую она до сих пор прижимала к груди. Айра со стоном падает на землю, Уже не держась на ногах. Не весь откуда взявшаяся слабость Заставляет ее безвольно распластаться на траве, Тяжело дыша и судорожно хватая ртом ночный воздух. В груди неистого колотится сердце, По вискам беспрестанно стекает холодный липкий пот, Во рту сухо. В ушах стоит неприятный гул, но она все равно слышит отдаленные звуки смертельной схватки, которую ведет за ее жизнь пятеро, нет, уже двое наемников и один свирепо рычащий волк. Внезапно ее слуху доносится звонкий щелчок спущенной тетивы, следом за которым воздух прорезает болезненный взвизг. Она с трудом приподнимает голову и со страхом видит, что в этот раз портал не дал ей далеко уйти. Наемники близко, все еще очень близко. Всего лишь на другом берегу реки, через который ее перебросило так, кстати, возникшее окно. Но бежать отсюда некуда. За спиной так плотно встали странные темно-зеленые стебли какого-то колючего растения, что сквозь них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 И пытается подняться с земли мохнатый защитник. Она видит, ему очень больно. В груди прочно застряла толстая древка. На траву с протяжным стоном падают горячие алые капли. Но он и сейчас не сдается, зло порыкивая сквозь намертво стиснутые зубы, все еще пробует подняться на ослабевших лапах. — Убей ее! — говорит один из выживших, и второй снова поднимает лук, прицельно изучая вжавшуюся в зеленую порзу с колючего игольника девчонку. Волк, собрав последние силы, с гневным рыком прыгает с места, сбивает сперва одного убийцу, затем второго, портит тому прицел и заставляя стрелу немного сместиться. В отчаянии рвет податливую человеческую плоть, со злым удовлетворением дожидаясь предсмерт... предсмертного хрипа, а затем с усталым вздохом оборачивается и как раз успевает увидеть, как пронзенная насквозь маленькая тельца отшатывается назад и безвольно обвисает на острых шипах игольника, а затем медленно исчезает в плотоядно зашевелившихся листьях.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 Господин Оги ошарашенно возрился на своего питомца, не понимая, отчего тот внезапно перестал слушаться, и вместе с лаской упорно скалит зубы, красноречиво угрожая пустить в ход все свои недюжинные способности, если кто-нибудь из магов вдруг рискнет приблизиться. Лер Лоур горестно качает головой, сетуя на бесполезно потраченное время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 и яростным шепотом требовал у растерянного Грея показать проклятую рапиру. Азграйв, очнувшись от шока, безропотно поднял оружие, однако на нем не оказалось ни капли крови. — Тогда как? — Не знаю, — удивительно тихо ответил юноша и, сжав кулаки, с тревогой покосился на Айру. — Я ее просто толкнул. Кер, перехватив его взгляд, отчетливо зарычал, снова молниеносно сменил облик на крысиной. Метаморф тихо охнула госпожа Дервага, запоздала, сообразив, в чем дело. Несомненно, бесстрастно констатировал, неслышно появившийся возле нее из портала Викран Дер Молодой, неопытный, но очень сильный.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 «А если она умрет?» Ученики, сгрудившиеся за спинами преподавателей, взволнованно зашептались. «Что ты сделал?» Неожиданно обернулся к Грею Лер Легран. «Ты использовал против нее магию? Ударил?» Тот невольно отступил, когда пронзительный взгляд эльфа силой воткнулся ему под кожу. А следом повернулся и Дер Сален в чьих холодных синих глазах вдруг проступил неподдельный гнев. — Что случилось? — Ничего, — беспокойно заерзал юноша. — Это был обычный поединок. Она неплохо начала, довольно сносно ставила защиту, уверенно взяла несколько стоек. И я не думал, что после этого она вдруг не выдержит простой атаки. Это был просто укол. У меня даже лезвие не согнулось как следует. Может, конечно, я немного перестарался с силой? — А магия? — вмешался потревоженный лекарь. — Вы использовали магию? У нее еще час назад никаких резервов не осталось. И если вы вызвали ее на сложный поединок? — Нет, — мотнул головой Асграев. — Я не дурак, чтобы вызывать на сложный поединок девчонку. К тому же это был ее первый урок. Лер Викран вдруг резко повернулся к преподавателю по боевой подготовке. — Дербер, ты поставил ее с ним на первом же уроке? Господин Дербер словно окаменел. — А этот вопрос нельзя обсудить позже? Нервно вмешалась травница. — Викран, помоги ей! Заставь метаморфа отойти! Ты же имел с ними дело! Ты должен знать как! «Пожалуйста, помоги!» Викран-дер-Сален сжал челюсти, но все-таки внял мольбе испуганной женщины. Резким движением, отодвинувшись, отвернувшись от старого вояки, скинул с плеч свой дорожный длинный плащ, сделал несколько шагов вперед и осторожно опустился на корточки. Айра не дышала.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 или еще билась, но так слабо, что уловить его на расстоянии представлялось совершенно невозможным. Она снова была невероятно блина. Длинные волосы, расслепавшиеся от бесполезной суеты Кера, широкой волной разметались по полу. И теперь стала хорошо видна длинная сиреневая прядь, разделяющая ее пышную, пепельно-серую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 Наконец подрос до размеров крупной собаки, вызвав еще один изумленный вздох со стороны преподавателей, и угрожающе уставился. А рядом с ним, приняв боевую позу, зорк и ощетинился сразу всеми своими шипами. — Не надо! — примиряюще выставил пустую ладонь Дер Сален, не сдвинувшись с места. — Я просто хочу помочь! — Слаженное шипение стало ему ответом. — Она нуждается в помощи. Если не сделать этого сейчас, Айра может погибнуть. Кер яростно заворчал, отлично помня о том, что случилось в кабинете директора, и непримиримо подрос еще на ладонь. Его глаза вспыхнули немного ярче. Когти со скрежетом вошли в камень, раскрошив его в пыль. На кончиках длинных зубов появились нехорошие наросты, а пушистый хвост неожиданно обзавелся острым шипом, который, избешенный зверь, был готов без примедления всадить чужака, если тот подойдет слишком близко. — Он тебе не доверяет, — холодно сообщил коллеге со спины Лер Легран. Но Дер даже не обернулся.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 пристально изучая подобравшегося мага, а тот снова посмотрел на неподвижную девушку и неожиданно добавил —— Я не причиню ей вреда, клянусь. И лишь тогда кер неожиданно опустил вздыбленную шерсть, как-то странно ужался, с ворчанием опустил занесенный для удара хвост, на кончике которого медленно втянулся острый шип, способный без труда пробить даже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 Всего за несколько минут такое даже зоргу не удавалось. Подошел и положил ладонь на лоб Айры. Он был холоден и блажен. Затем потрогал живчик на шее, с беспокойством убедившись, что тот едва бьется. Припонял безвольно обвисшую кисть и со странным выражением уставился на рубец на ее ладони. Неизвестно откуда взявшейся необычной звездочной формы, расположенной точно в центре, из которого медленно, неохотно, по каплям сочилась свежая кровь. Дерсален нахмурился еще сильнее и, подняв вторую руку, но тут же понял — с ней творилось то же самое. Тогда как рубашка на груди девушки, хоть и пропиталась кровью, была совершенно целой. А сказал правду. Он не успел ее задить, а кровь взялась из ее рук, а не откуда-нибудь еще. — Но вот в чем причина. — Лоур, готовьте для нее комнату! — отрывиста бросил маг, поднимая ученицу на руки. Ненадолго всмотрелся в ее бледное лицо, о чем-то на мгновение задумался, вроде бы даже засомневался. Еще более странно дрогнул, когда Айра, словно почувствовав, на мгновение вдруг очнулась и взглянула в упор странно горящими глазами, глубокими, бездонными, сиренево-голубыми, каких просто не бывает у людей.